Хлопоты с похоронами отца. Данил шагнул в портал. Леший был чуть сзади. Леший жестом ладони будто смахнул незримую преграду, проявившись очертаниями холмика. Леший взмахом руки убрал снег и поднял увесистую дверь землянки. Они вошли. Данька щелкнул мощным фонарем-брелком и увидел на столе тело. На нем был одет любимый камуфляж отца, подаренный старшим братом. Из кармана торчал угол блокнота в кожаной оплетке. Аристарх Иванович Рукавишников, телефон и домашний адрес прописаны на титульном листе до да боли знакомым почерком. «Вот я тебя и нашел, отец». Данил снял шапку. «Леший, я с гробом на козлике сюда смогу подъехать». «Да, конечно», – ответил Леший. Данилу стало не хватать воздуха. Он весь будто сжался и выскочил наружу. Колени предательски подкосились. Он умыл снегом лицо и пошел к месту раскопок. Собрав лагерь, уложил все на сани. Проверил бензин, добавил до полного бака, тронулся к дому. Данил ни мать, ни брата не хотел тревожить. Поэтому занимался сам всем процессом в течение двух недель. Иван Афанасьевич дал отпуск за свой счет. Анализ ДНК, полиция, справки, доставка тела, похороны – все со всех сторон навалилось так, что эмоциям проявиться было некогда.